случайно они в области ли навахов. А что, разве запрещено изучать прошлое чужого племени? У нас стражи времени слишком мало индейцев. Я работал у каскадных гор вблизи большого кратерного озера. Земля принадлежала лутуами, но я имею все доказательства, что туда Некогда шло одно племя атабасков, историю которых я изучаю. Туземцы говорили об удивительных чужестранцах, пришедших с севера. Мне хотелось поглядеть, и я их в самом деле видел. Монголы. Они ехали на небольших косматых конях. Я проследил их путь в обратном направлении и нашел корабли, которые стерегли монголы и китайцы у устья реки «Чехели». Я тотчас вернулся, чтобы подать отчет. Эверард сел и с упорством посмотрел на индейца. «А китайская сторона не предприняла никакого следствия?» «Ты уверен, что здесь нет никакого вневременного вмешательства?» Возможно, речь идет о некоторой мелкой, необдуманной ошибке, последствия которой могли проявиться позже. Об этом я, естественно, также говорил и на этом настаивал. Но канцелярия Юаньского округа ничего не знает. Они знают свое прошлое и следовали его вплоть до времени Чингисхана. Все в полнейшем порядке. А В общем, и хорошо, что... Ни ни до чего такого не дошло. Было известно, что хотя Хубилай хан вооружил и выслал в путь одну экспедицию, она никогда не возвратилась домой. А к дальнейшему хана не было интереса. Мы нашли о первой экспедиции отчеты в императорских архивах, но они были позднее, в эпоху восстания минков, уничтожены. Потом об экспедиции забыли. Эверард задумался. Он любил свою работу, но на этот раз не мог отделаться от ощущения, что во всей этой истории что-то не в порядке. «Надо», — сказал он, наконец, медленно, — «надо думать, что с экспедицией что-то случилось. Ведь не могла же она исчезнуть просто так, без следа. Нам нужно было бы это расследовать». но мне еще пока не ясно, зачем тебе именно я. Сандоваль обернулся и отступил от окна. Он родился в 1930 году, но все равно Эверду казалось, что он не принадлежит к этому столетию. А было бы это чудо, думал Эверд. Что было бы, если бы кто-то из нас вообще мог бы исследовать, что станется с его расой или племенем? И это не мелочь, — пояснил вдруг Сандоваль, будто его осенило. Я подал отчеты и пришел приказ прямо сверху, от Данелиан. Никаких объяснений, никаких обсуждений. Простой приказ — остановить монголов, исправить прошлое. Было это в году 1280-м. Великая империя Хубилай-хана измерялась сотнями градусов долготы и десятками широты. Он грезил о власти над миром, а потому приветствовал при своем дворе любого чужестранца, который мог представить новые сведения. Молодой венецианский купец Марко Поло пользовался у него особым покровительством. Далеко не все чувствовали себя счастливыми под властью монголов. Провинции снова и снова восставали против своих господ. Япония, в которой у власти была императорская династия Ходжо, уже отразила одну попытку вторжения. Не было и речи о единстве и между монголами. Как было в это время в других землях. Русские князья собирали дань от имени Золотой Орды. В Багдаде сидел Ильхан Абага. Николай III был папой в Риме. Немецкую императорскую корону носил Рудольф Габсбург. А во Франции правил Филипп Смелы. В Англии Эдуард I. А в Америке подтягивали узды коням,